Глава двадцать В замке Диуса и Родрика сразу поглотила паутина извилистых коридоров. Они бы долго блуждали, даже если бы им не чинили препятствий, люди возникали на каждом шагу. Чужаков определяли с первого взгляда, тем более, что Диус шел вперед с такой целеустремленностью, что буквально сбивал встречных с ног. Родрику не оставалось ничего иного, кроме как применять силу. В основном и встречалась прислуга. Он резко ударял каждого человека ребром ладони по шее, и тот мгновенно терял сознание. Поэтому паника поднялась значительно позже, когда обнаружили вереницу недвижных тел. Однако это не помогало в поисках правильного пути. Скорее всего, Энни держали в темнице, но ее могли запереть и в какой-нибудь комнате. Родрик уже начал всерьез беспокоиться, когда на помощь вдруг пришел Лурга. Он обогнал их и, беспокойно дергая хвостом, понесся вперед с такой прытью, словно всю жизнь провел в замке. Родрик, неплохо знакомый с нравом этих животных, не поверил своим глазам. Диос же принял поведение Лурга как должное и без тени сомнения последовал за ним. Один поворот, другой, третий, лестница вниз, снова поворот, и они оказались в нужном месте. Лурга подвел их к самой двери. Стало ясно. Это далеко не обычный зверек. Тут крылась некая тайна, и Диус, судя по всему, об этом знал. Но сейчас было не время для вопросов. У крепкой дубовой двери, обитой железом, стоял страж, но Диус справился с ним одним ударом. Затем в его руке возник небольшой шар темно синего цвета. Он тяжело колыхался в ладони и излучал разрушительную мощь, в которую, как показалось Родрику, слились все эмоции Диоса. Ему стало жутко. Что станется, если увиденное за дверью окажется выше его сил? Диос размахнулся и ударил шаром по двери. Там мгновенно истлело. Он тут же ворвался внутрь, но словно наткнулся на стеклянную стену и замер. Промедление длилось не больше доли секунды, но Родрик похолодел. Когда и он переступил порог, мрачные предположения подтвердились. Эни лежала у стены, ее лицо казалось серым, в недвижном теле не было ни намека на жизнь. Рядом стояли большие сосуды, полные рубиновой жидкости. Все это напоминало изощренное жертвоприношение, и Родрик мысленно вознес предвечным хвалы за то, что Гитас не желал иметь с подобным ничего общего. Диос приблизился к Энни так медленно, что Родрик уверился, все кончено. Однако, когда он убрал трубку из ее руки, из разреза при этом просочилась капелька крови, и как только осторожно привлек Энни к себе, она вдруг приоткрыла глаза. В бессознательном состоянии Энни преследовала подобие бреда. Ей казалось, что она уже пережила смерть. Во всяком случае, сознание существовало независимо от тела. Оно скользило в темном пространстве и тщетно пыталась выловить в нём хотя бы малейший проблеск света. Эне хотелось увидеть струны, не потому что они могли стать надеждой на спасение, просто от них зависело всё — ветер, солнце, звёзды, диос. Золотая струна полыхнула неожиданно, перед самыми глазами, если они могли сейчас видеть. Эни устремилась к ней всем своим существом, Каким-то невероятным образом ей удалось ее коснуться. Струна дрогнула и издала прекрасный звенящий звук. Плотная темнота вокруг начала отступать перед ярким солнечным светом. эни вдруг пришла в себя и увидела его лицо. Эни! сказал Дил с не своим голосом. Родрик окаменел. Глаза не видели ничего необычного, но он был уверен, что-то произошло. Что-то сулившая нешуточную угрозу, что-то похожее на тот темный шар в руке Диоса. Тело Эни ныло от боли, сил не хватило даже на то, чтобы улыбнуться, но на душе стало тепло и спокойно. Она все-таки увидела его. Просить о большем было бы преступно. С этим последним проблеском мысли Эни снова провалилась в темноту, и на этот раз она поглотила ее целиком. Снаружи послышались звуки, кто-то приближался к темнице. Диос неуверенно позвал Родрик. Диос молча выпрямился, держа Энни на руках. В его глазах полыхнул гнев, и Родрику показалось, что его опалил порыв раскаленного ветра. Впрочем, Диос смотрел не на него. «Кровь. Займись ею». Родрик хотел уточнить, что именно ему следует сделать, однако тон Диоса не предполагал объяснений и вместо этого он пробормотал. «Хорошо, иди прямо за мной, ни шагу в сторону». Замешкавшись у сосудов с кровью, Родрик нагнал его уже в коридоре. Сперва ему показалось, что от того, что пришлось сделать, у него помутилось в голове. Он крепко зажмурился и снова открыл глаза. Но нет. Вокруг Диоса действительно распространялось золотое свечение. Он шел вперед, и оно двигалось вместе с ним. Родрик нерешительно вступил в область золотого света. Это потребовало от него значительной храбрости, но он ничего не почувствовал. Им встретились вооруженные солдаты. Они вели себя странно, кричали, бормотали, натыкались друг на друга. Деус шел прямо на них, хотя не имел никакой возможности защититься, ведь он нес на руках Эни. Родрику следовало вырваться вперед и очистить путь, но указания Деуса, данные в темнице, заставило его остаться на прежнем месте. И правильно, как трудно было в это поверить, но солдат буквально отбрасывало от них. Они упали у стены, сознание не потеряли, однако вставать не спешили. Проходя мимо них, Родрик обратил внимание на их блуждавшие взгляды и неловкие движения, и вдруг понял, они слепы. Диус быстро продвигался вперед, на этот раз без помощи Лурга, который бежал позади него. Им встретилось еще немало людей, и все вели себя точно так же, как и солдаты. Вой вокруг стоял страшный. Родрику показалось, что он попал прямиком в ад, из которого его пытается вывести не то какой-то сильф, не то сами предвечные. Снаружи их заметили Гильем, Одер и Тарт. Один за другим они присоединились к Родрику и пошли прямо за Диусом. Вскоре их нагнали Эрнельд и Юст. Вместе они благополучно выбрались за пределы ждата и помчались к предгорью. Готрону, Осберту и Алирии пришлось помедлить у ворот города. Они были наглухо заперты, а все требования распахнуть их перед королевским советником перекрывались душераздирающими криками. В конце концов Готрон не выдержал и самолично сжег их. От внимания Алирии не укрылась что сделал он это необычным способом, даже не стал подходить, а просто коснулся земли и тут же запрыгнул обратно на своего коня. Ворота сгорели всего за минуту. Город превратился в настоящую преисподнюю. Осберт сразу увидел мертвого Бертрама, но Готран в ответ на это прискорбное известие только нетерпеливо отмахнулся. Он пытался понять, что произошло. «Эй!» Крикнул по его приказу один из солдат. «Перед вами сам господин Готран, советник его величества короля!» Никакой реакции, если не считать, что уже охрипшие голоса перешли скорее на стон, чем крик. «Господин Готран!» — раздался вдруг слабый голос. «Господин Готран!» Эрмиэль, Где ты, Эльфид, тебя дери?» «Здесь! Я ничего не вижу! Помогите!» Голос Ирмиэля срывался от отчаяния. Готран возмущенно фыркнул и немым кивком отправил двух солдат разбираться. Те вскоре вывели Ирмиэля из башни, ведущей на стену. Он шел неверной походкой и водил руками вокруг себя, пытаясь нащупать путь. «Что случилось, Ирмиэль?» — спросила Алирия. «Мы гнались за Семарглом и Эвендином. Это они, это их рук дело. Я был уже близко и вдруг перестал видеть. Сделай уже что-нибудь!» Готран хмуро посмотрел на Алирию. Ошарашенная происходящим и одновременно польщенная, она пробормотала. ⁇ Мне нужно время. Похоже, ослеплена большая часть людей. А может и все. Я не слышала, чтобы и Вендины, и тем более Симарглы были способны на такое. ⁇ «Начни Разбираться немедленно ⁇ рыкнул Готран. Это магия, другого объяснения нет и быть не может. Они убили одного из наших и фактически объявили войну королю! Я этого так не оставлю. А ты, Осберт, веди меня к Вендину немедленно!» Тот слегка побледнел и отрывисто спросил. "Ирмель Вендин? она сбежала? Ты сказал, ты гнался. Нет, это был другой. Он был с темнокрылыми, они ворвались в город». «Она не могла сбежать», — обнадежила Алирия. «Потеряла слишком много крови. Она уже должна быть мертвой». Осберт повел Готрана к замку, заранее чувствуя неладное. Темнокрылые могли ворваться в город только ради Эвендина. Сомнительно, что они устроили такую чудовищную расправу и не тронули кровь. Мрачные предположения оправдались. С трудом добравшись до темницы через толпы людей, которые беспомощно толкались в коридорах, Осберт и Готран увидели лишь несколько высохших капель крови на каменном полу. Сосуды исчезли. Как и пленница. Готрану потребовалась вся его выдержка, чтобы не начать убивать всех направо и налево. Он переживал это второй раз. Добыча уже была в руках, но ее вырвали прямо у него из-под носа. Мало того, теперь Готран наверняка знал, что Йорану помогали и Вендины, и Симарглы. Было от чего взбеситься. Готран, осторожно проговорил Осберт. «Найди свободные покои, где будет тихо», — процедил Готран сквозь зубы. «Приведи девчонку и Ирмиэля. Я хочу знать обо всем, что здесь произошло. А потом, потом я отправлю Дориану послание. Он пришлет гениев, мы возьмем предгорье силой и казним всех темнокрылых до единого. Если среди них есть эвендины, тем лучше». Осберт выдержал короткую паузу. «Значит, война? Ну, как же королева Регина? Плевать!» — хмыкнул Готран. «После того, что они сделали с Иждатом и Бертрамом, у Дориана не будет выбора». Он развернулся и ушел прочь, брезгливо отталкивая с дороги слепцов, которые никак не могли понять, за какие грехи их постигла столь жестокая кара. И лишь широкий плащ шелестом взметнулся за его спиной. В предгорье царило уныние. Темнокрылые залечивали раны, Диос не отходил от Эни. Вид у него при этом был в прямом смысле слова «убитый», так что Кристина и сама по несколько раз подходила к кровати, просто чтобы убедиться, что Энни дышит. С момента возвращения Диос не сказал ни слова. Тарт и Одер, которые чувствовали себя лучше других, на свой страх и риск сделали вылазку вождат. Когда они вернулись, на них не было лица. Выслушав пугающие новости, Родрик тоже кое-чем поделился. Юст поперхнулся от возмущения, Гильем глухо застонал. Сообща было решено немедленно вызвать Диоса. Кристина отказалась впустить кого-нибудь из них в свою спальню, где в торопях уложили Энни, но смело взяла эту миссию на себя. «Послушай», — сказала она Диосу, — «с ней все будет в порядке?» «Да», — ответил он, не отрывая взгляда от бледного лица Энни. «Ты уверен?» Она просто потеряла много крови. «Почти всю, но это не... нужно время». «Тогда прекрати страдать!» Тон Кристины стал жестким. «Тебя ждут. Если ты считаешь, что с Энни нельзя сводить глаз, я останусь здесь. А ты иди и поговори со своими темнокрылыми». Сперва она подумала, что Диос ее проигнорировал, но через минуту он медленно встал, и в этот момент Энни приоткрыла глаза. Все это время она пребывала в глубоком сне, полном призрачных мыслей. Это напоминало то забытье, которое одолело ее в темнице, с той лишь разницей, что теперь оно не было страшным. Как только Энни увидела рядом Диоса, она чувствовала себя в безопасности, и могла спокойно размышлять в темноте. И, кстати, видеть струны. Теперь это было просто. Она сидела, окруженная ими, рассматривала их, вспоминала, думала, погружалась в сон, снова просыпалась внутри себя самой и снова думала. Пробуждение далось ей тяжело, однако голова была ясной, хотя и отдавала болью. Сил не было совсем, но, увидев Диоса, Эни улыбнулась. «Как ты?» — он осторожно коснулся ее руки. «Хорошо. Где мы?» «В предгорье. Это спальня Кристины». Энни помолчала, собираясь силами, и, наконец, попросила, «Расскажи, что произошло?» Кристина не была уверена, что стоит это делать, но Диус снова присел на край кровати и тихо, спокойным голосом поведал ей обо всем. Об их с юстом коротком путешествии к границе, о столкновении в горах, о том, как они проникли в Ждат и вызвали ее из замка. Пока он говорил, на лице Эни ни разу не отразилось ни удивления, ни страха. Кристину это встревожило, но она решила, что причиной этому была простая усталость. Когда Диус закончил, Эни кивнула и произнесла одно единственное слово. «Спасибо». В коридоре послышался осторожный, но нетерпеливый стук. Это Юст подошел к комнате и напомнил о темнокрылых, Кристина была вынуждена снова сказать «Диос, тебя ждут». Ладно. Диос легонько коснулся губами щеки Эни. Набирайся сил. Он ушел. Кристина замешкалась. Сложно было решить, следует ли оставить Эни в покое или попробовать поговорить с ней. все таки она приблизилась к кровати и сказала «Я так рада, что тебя спасли». Я Эвендин. Энни произнесла это ровным, даже равнодушным голосом. Тем же тоном Кристина могла бы сообщить, что она человек. «Я знала. Не сразу, но...» «Я начала догадываться, когда ты стала запираться с Юстом. Потом Гильем мне рассказал». «Понятно». Энни устало прикрыла глаза. «Куда он ушел? Диос». «К темнокрылым. Он им нужен. Похоже, выждать и творится что-то страшное». Эни вздрогнула, ей вдруг вспомнилось ощущение, которое пронзило ее, когда она коснулась золотой струны, ее неописуемый звук. Чудовищным усилием она приподнялась на локтях. Пожалуйста, помоги мне встать. Ты что, Эни? Тебе нужно лежать? Нет, я пойду к ним. Ее голос, хотя и слабый, прозвучал очень твердо. Кристина решила не спорить. Она поняла, что это бесполезно, потому что Эни все равно встанет и пойдет сама, а если надо, и поползет. Она как-то сразу перестала быть робкой наивной девочкой. Самой Эни. Казалось, что ее тело полностью раз и навсегда захватило холодное Эни, которая привыкла действовать решительно и добиваться своего. Она больше не позволит так с собой поступить. Никогда. Ладно. Только накинь это, не пойдешь же ты в одной рубашке. Ох, Диус мне устроит. Кристина завернула ее в вышитое покрывало, и они вместе направились в коридор. Энни тяжело опиралась на руку Кристины и едва передвигала ноги. На полпути они были вынуждены остановиться. До них уже доносились голоса из столовой. «Тема закрыта», — бросил Диус. «Нет, не закрыта», — настаивал Тарт. «Мы могли бы понять, если бы...» «Если бы...» «Если бы пострадали только те, кто это заслужил», — вставил Гильем. «Да, именно. Но старики, женщины, дети, они понятия не имели, что происходит». «Мы понимаем твой гнев», — присоединился Иодер. «Но получается, они просто имели несчастье родиться в городе, который потом облюбовали гении Готрона. Разве это справедливо?» «Эндара жива», — проговорил Эрнольд, как всегда тихо. «Так к чему это?» Диос молчал. Раздался хмурый голос Юста. Не питаю большой любви к ждату, но солидарен это уже чересчур. Эни с новыми силами двинулась вперед. Диос стоял, небрежно опираясь на стол, остальные расселись на стульях, и почти у каждого виднелась повязка: у кого на руке или ноге, у кого на голове. Эни попыталась примириться с мыслью, что эти люди пострадали из-за нее. Получилось неважно, что ими двигало. Почему они решили рисковать собой? Эни, Диус тут же бросился к ней. Зачем ты встала? Хочу послушать, что случилось. Вы ждете? Диус подхватил Эни на руки. Кристина думала, что он унесет ее обратно, но вместо этого Диус усадил Эни в кресло и придвинул его поближе, чтобы она могла всех видеть. Эни уютно завернулась в покрывало, положила ноющую голову на подлокотник и приготовилась слушать. «Жители города ослепли», — быстро проговорил Тарт. «Все до единого». «Да, темнокрылые были правы, это уже чересчур. Она того не стоила». «Верни им зрение», — сказала она Диосу. «Пожалуйста». Энни сразу поняла, что это его рук дело, что это произошло немногим позже того момента, когда она услышала прекрасный звук, порожденный золотой струной. Диос поколебался, но затем в сердцах бросил. «Ладно, позже я скажу, что сделать, чтобы зрение вернулось. Не ко всем, только к тем, кто не имел прямого отношения к... ко всему этому». По столовой пронесся облегченный вздох. «Но есть еще одна проблема, как выяснилось», — сказал Юст. «Родрик забрал кровь Индары». «Что?» — глаза Диуса гневно сверкнули. «Я уже объяснял вам!» — взвился на ноги Родрик. Диос сказал заняться кровью. Откуда мне было знать, что это значит? Я хотел вылить ее, но подумал, что пол темницы. Он из камня. Гении. Откуда мне знать, что они могли сделать? Времени не было, поэтому я просто взял ее с собой. Я не тронул ни капли. Был бы я здесь, если бы это было не так. Скажите хоть слово, и я вылью ее немедленно. Ладно, смягчился Диос. Ничего страшного, выли ее на землю. Нет, не выливай. Все взгляды устремились на Энни. Обратно влить ее уже не получится, к сожалению, язвительно проговорил Юст, отыгрываясь за доставленное волнение. У Энни не было сил ему отвечать. Вместо этого она еще раз обдумала свое намерение, молчание длилось долго, но все терпеливо ждали объяснений. Я очень благодарна вам за то, что вы меня спасли, поэтому... Можете выпить мою кровь. «Если хотите». Все, кроме Диоса, онемели от изумления. Юст первым пришел в себя. «Ты с ума сошла? Так нельзя!» «Не ерись, Юст!» — одернул его Диус. «Помнится, когда-то ты сожалел, что твоя кровь отравлена. Это другое!» «То же самое. Тем более, что ты прав. Обратно кровь уже не вернуть». «Ты... Ты что, позволишь ей это?» Диус помолчал, задумчиво посмотрел на Эни и вскоре ответил всем сразу. «Я тут ни при чем. Это кровь Эни. Она имеет полное право распоряжаться ею по своему усмотрению. Если она хочет отдать ее вам, пусть будет так». «Ты уверена, Эни?» «Да», — твердо ответила она. «Уверена». Это была малость по сравнению с тем, что им пришлось пережить из-за нее. Кроме того, обретить им накрылые магические способности они смогут сделать куда больше. Пойти за Двуликим до самого конца. Остановить войну. Сделать так, чтобы ни одного Эвендина больше не постигла такая ужасная судьба. Дил кивнул. «Тогда подумайте до завтра. Если вы согласитесь, я не стану возражать и научу вас управляться с магией. Имейте в виду, что просто не будет. Если откажетесь, никто не осудит. Пусть каждый решит за себя». «Уподобится гением Готрона», — пробормотал Гильем. «Но так у нас будет гораздо больше шансов на победу. Что верно, то верно». «Решайте», — повторил Диос. «У вас достаточно времени. Сейчас идите, сегодня был трудный день. Хотя можете остаться здесь, места всем хватит. Теперь уже ни к чему таиться. Ты не против, Кристина?» «Я разместила бы тут целый гарнизон, если бы они заслужили это спасение Мэнни. Пойдемте». Диус, а что и ждат? Диус вздохнул и нехотя проговорил. Пусть кто-нибудь найдет тайновица по имени Арталия. Он придет в ждат, и скажет, что делать. Все ушли, Энни и Диус остались одни. Ты не злишься? тихо спросила Энни. За то, что ты надумала подарить мне отряд гениев? Нет, как я и сказал, ты имеешь право решать. «Надо бы завтра с утра подготовить кровь». «Они согласятся? Ты точно знаешь?» «Да, согласятся. Но не все», — уточнил Диус. «Не нужно быть тайновидцем, чтобы знать это заранее. Они хотят победы и прекрасно понимают, что твоя кровь сделает их гораздо сильнее, особенно после столкновений с королевскими гениями». «Просто я думала, что пить кровь и виндинов — это плохо». «В первый раз и виндины отдали свою кровь добровольно», и это принесло победу над эльфитами. Зло начинается, когда что-то забирают силой. Да, у тебя забрали кровь против твоей воли, но предлагаешь ты ее добровольно, поэтому в согласии этим на не будет ничего преступного. Ты знаешь, как-то раз кое-кто, не буду называть имени, потерпел болезненное поражение при встрече с Готраном, и тогда Юст всерьез пожалел, что не может поделиться своей кровью, ведь она отравлена. Я был так рад... «Эвендин настолько доверился человеку, что сам пожелал дать ему свою кровь». «Почему тогда он сейчас возмущается?» Диус усмехнулся. «Наверное, считает, что тебе отдавать свою кровь не пристало. А вот он — другое дело». «Но почему? Мы же оба Виндины. Это потому что я девушка?» «Ну, не совсем». Диус погладил ее по голове. «Ты в силах поесть?» «Не знаю. Наверное». Он вернул ее обратно в комнату Кристины, и Дорти принесла суп. Она собиралась накормить Энни, однако Диос сказал, что это слишком ответственная и важная задача, и взялся за дело сам. Энни так и не поняла, шутит он в такие моменты или нет. После еды Энни почувствовала себя лучше. Нерешительно тронув Дилса за руку, она прошептала. Вы ждайте. Это ведь я натворила верно. О чем ты? Струна. «Я тронула ее, и после этого всё началось, да?» Он отставил пустую тарелку в сторону и посмотрел на Эни задумчивым взглядом. «Нет, ты в некотором роде стала причиной, но нельзя сказать, что это сделала именно ты. Когда-нибудь нечто подобное должно было начаться. Я надеялся, что это нечто будет другим, но...» Они сами сделали выбор. Они совершили жестокое и подлое преступление, И я решил, что они заслуживают кары. Разве нет? Наверное, но не все же. Мой гнев это гнев предвечных. Сдержать его сложно, да и не хотелось. Но хорошо, что ты этим накрыла и попросили за остальных людей. Эни кивнула и прикрыла глаза. Сильно болела голова. Диос молча сидел рядом. Его присутствие успокаивало, и вскоре Эни погрузилась в глубокий сон.